Глава 12. Спасение. На то, чтобы открыть дверь, у них ушло не так много времени. Благодаря усилиям магов белого дракона и при поддержке Зеновьева, который постоянно сверяясь со своим прибором, указывал на ключевые слабости в плетении заклинания. Руководствуясь указам профессора, маги во главе с Леограином вскрыли дверь, ни разу не ошибившись, и без труда преодолели больше 10 ловушек разного уровня и погружения. Отлично. Заходим, профессор, вы со своим прибором давайте первым. Проверьте наличие ловушек. Распределился Лео, осторожно заглядывая в открывшийся тёмный проход. Да. Зиновьев не стал спорить и уверенно шагнул внутрь. Поначалу его встретила темнота, но уже через пару мгновений всё изменилось. Помещение осветилось ярким светом, демонстрируя осторожно входящим людям странного вида убранство. Чем-то это место напоминало каюту корабля Оранжевого мира. Если бы здесь ощутился Ян или кто-то из ацелотов, они бы это сразу увидели. Функциональная мебель, несколько помещений с чётким предназначением и футуристичность обстановки напоминали именно Оранжевый мир. В главном помещении, которое, похоже, являлось кабинетом, профессор обнаружил то, ради чего всё затевалось. И если точнее, увидел прибор Зиновьева, явно указывающий на отклонение в структуре пространства в том месте, где стоял обычный чёрный ящик. Это оно? Лео Граин подошёл к ящику, возле которого застыл профессор. "Да", ответил тот, и, воспользовавшись специальным инструментом, похожим на пинцет, несколько секунд колдовал над ящиком. "Чисто. Заклинаний защитных или атакующих тут нет." Грайн кивнул и поддел крышку, заглядывая внутрь. Несколько секунд он всматривался в его содержимое, словно раздумывая над своими следующими действиями, после чего уже уверенно засунул внутрь ящика руку и извлёк из него два небольших серых камня. С виду они не были чем-то примечательное. Казалось, это обычные булыжники, но это лишь с виду. Если посмотреть на камни магическим зрением, становилась ясна их необычная природа. от них в буквальном смысле фамила странной магической силой, с которой Лео Гроин ещё никогда не сталкивался. Позвольте, профессор Зеновьев вытащил специальный контейнер для особо опасных материалов и раскрыл его перед Лео. "Кладите мы должны запечатать силу этих камней, чтобы переместить отсюда. Уверен, что у тебя это получится", спросил старик, смотря на два камня в своих руках. Он не был уверен в том, что силу этих камней можно так легко запечатать. «Да, на время!» — уверенно кивнул профессор. «На территории клана у меня уже подготовлен контейнер побольше и понадёжнее этого, но пока сойдёт и такой!» К этому моменту с каждой минутой усиливающиеся звуки противостояния опор мира внезапно стихли. Отрясущиеся без перерыва стены, наконец, замерли. На школу опустилась неожиданная тишина, прерываемая лишь звуками отдалённых взрывов. Лео Гараин застыл, прислушиваясь к чему-то. Спустя минуту он вернулся в реальность, посмотрев на профессора. «Я передал информацию о нашем успехе главе. Пора уходить. Берите эти камни и быстро за мной!» «Белый дракон объявил о завершении операции». «Удалось захватить цель?» — поинтересовался Зиновьев. «Нет». Глава передал, что вашей новой задачей по возвращению станет поиск местонахождения цели. Это будет вашим приоритетным направлением. Изучением камней займутся маги драконов. Вас понял, господин. Директор школы вместе со своими главами факультетов и сильнейшими магами во время сражения с сущностью, вселившейся в молодого человека с головой белого дракона, предпочли оставаться наблюдателями. отойдя на значительное расстояние от эпицентра сражения. К сожалению, из-за хаотических возмущений два декана факультета, отправленных на защиту находившихся в схроне камней шпиля, не смогли пробраться к оставшимся в целостности проходам под землю. Примерно в это же время пришло две новости. Первая — основные силы Золотой Школы, находившиеся за пределами города, вернулись и уже вступили в сражение со стражами белых драконов, выбивая их из занятых районов. Жаль только триумвират сильнейших магов всё ещё находился за пределами города. Помимо самого директора, только они могли бы сражаться на равных против главы драконов. Что же до второй новости, то она была куда хуже. Город оказался наводнён неизвестными существами, которые стремительно уничтожали всё, до чего им удавалось дотянуться, и с каждым часом их становилось всё больше. Сейчас больше половины магов и стражей Золотой школы оказались вынуждены защищать город от неизвестных существ. Директор школы оказался в той ситуации, когда ему волей-неволей приходилось обратиться к последнему имеющемуся средству попросить помощи у покровителя. И как бы он ни противился этому, обстоятельства подталкивали к такому шагу. В этот момент, далеко впереди, там, где происходило столкновение двух сил, раздался оглушительный взрыв. Над школой взметнулся рой магических знаков, прорывая и без того покорёженный защитный купол, окончательно разметав его останки по территории всего города. Шквал магической силы обрушился на места, где находились представители школы. В один момент и каре реальности, что всё это время закрывали возможность изменения структуры пространства, лопнули под этим шквалом. Они и без того испытывали сильные нагрузки от происходящего повсюду, но эта последняя атака окончательно надломила и уничтожила их. И это несомненно была сила белого дракона, столкнувшегося с ужасающей мощью существа. Директору даже пришлось использовать одно из своих защитных плетений, чтобы прикрыть их группу от шквального ветра силы. Я недооценил белого дракона, мелькнула у него мысль в момент создания барьера. «В его плетении отчетливо ощущаются разработки оранжевого и алого мира. Если бы мы оба использовали свои сильнейшие ходы во время того сражения, кто бы победил? Теперь я уже не так уверен в своей магии. По сравнению с этим она ощущается недоработанной». Секунда, вторая, и вот уже над центральной частью школы, там, где располагался первый факультет, всё стихло. В сполохе магической энергии успокоились и застыли – Словно минуту назад там ничего не было. Энергия, которой буквально пылыхал тот парень, неожиданно исчезла, словно её никогда и не было. Директор застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. Он совершенно точно ощущал на месте сражения сразу несколько опор мира, но все они относились к белым драконам. А тот, с кем они сражались, совершил невозможное. Он ушёл, прорвав целостности знанки и уйдя через неё куда-то в неизвестном направлении. Рядом послышались удивлённые возгласы деканов факультетов, которые также хорошо ощутили изменения, произошедшие на поле боя. Глава. Возле директора появился человек со знаками различия посланника. Врарские силы начали отход. Сразу несколько представителей шестого факультета сообщают о том, что белые драконы организованно отходят к месту своего появления. А что в городе? Монстры также отступают. У нас пока нет достоверной информации об этом. Однако, судя по нарастающей интенсивности боёв, наоборот, численность существ только увеличивается. Проклятье! Что происходит? Выругался про себя глава школы. С одной стороны, он должен начать прямо сейчас преследование противника, чтобы нанести ему как можно больше урона. С другой же, обязан защитить город. Мне уже несколько раз до этого приходилось просыпаться после того, как Утренняя Звезда участвовала в каких-либо сражениях, и я хорошо представлял, каково это. Но реальность оказалась совершенно иной. Сказать о том, что это было больно, ничего не сказать. Такое ощущение, что болела каждая мышца, каждая клетка моего тела. Голова нещадно трещала, словно в ней находилось с десяток огромных колоколов, бьющих одновременно. Я не мог даже пошевелиться. На то, чтобы просто повернуть голову и осмотреться, у меня ушли почти все силы, невзирая на боль. Я находился в каком-то тёмном помещении и по ощущениям лежал на самой обычной деревянной скамье или чём-то подобном. В нескольких метрах от меня виднелся проход, из которого ярко светило солнце. Судя по всему, я сейчас находился в каком-то простом деревянном срубе. Из убранства дома мне была видна только глиняная печка и охапка огнилой соломы возле самого входа. Пахло сыростью и лесом. Отчасти это подтверждалось шумом дубравы и пением птиц. Где-то неподалёку от себя я хорошо слышал спокойное дыхание человека, однако посмотреть, кто это, не получалось. Хотел воспользоваться магией, но практически сразу пришёл болезненный откат. Явно говоря, что пока мне лучше не использовать силу. Седьмой, ты мне должен много времени, парень. Вместо конструкта в голове послышался голос Утренней Звезды. Что это за место? Где я? Где Алиса? тут же спросил я. Твоя сестра здесь. Сейчас именно её ты слышишь. Я погрузил её в сон, чтобы она тебе не прикончила, пока ты валялся без сознания. Она может находиться в нём сколь угодно долго. И если захочешь вернуть ей сознание, просто скажи это вслух. Что же до места твоего, это один из заброшенных уголков Золотого мира, какая-то покинутая деревня далеко на западе. Наткнулся на неё совершенно случайно. Что произошло в золотой школе? Сколько я спал? Это ты у своего ручного зверька узнай, когда он сюда доберётся. Или у той недодушицы, с которой мы делим твоё тело. На этот раз он должен был все видеть. А теперь я пойду спать, и помни. Ты мне должен больше суток времени. Не забудь о своем обещании, парень. Звезда замолчала, и сколько бы я ни пытался дозваться, на меня больше не реагировал. Зато вернулся седьмой. Носитель, на текущий момент я фиксирую множество ссадин, ушибов и крайнюю степень истощения, как физического тела, так и магической силы. Вы находитесь без сознания больше 3 дней. Всё это время я пытался восстановить вас, но пока результаты всё ещё неудовлетворительные. Послышался голос конструктора, практически сразу после исчезновения Утренней Звезды. 3 дня? Я повторил за ним, не веря в то, что услышал. Да, к сожалению, этого времени оказалось недостаточно даже в минимальной степени, чтобы восстановить ваше тело. Хотя если бы не поглощение одной из опор Утренней Звездой, думаю, всё было бы значительно хуже. Поглощение? Погоди, что ещё за поглощение? Расскажи всё, что случилось со мной после того, как звезда занял моё тело. Седьмой тут же исполнил приказ, начав быстро перечислять все известные ему факты. В момент, когда он описывал поглощение силы одной из опор, мне стало сильно не по себе. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Это всё смахивало на запретную магию. Да что там смахивало? Это и была она в чистом виде. Поглощение чужих сил, кровавые жертвы, использование сил чужой души. Всё это считалось самым тяжким грехом в магическом мире, но Звезда, похоже, совершенно не был ограничен этими стереотипами. После этого Седьмой рассказал, как Звезда без особых проблем переместил меня через пласты изнанки в один миг преодолевая расстояние в несколько тысяч километров. При этом сам магический конструкт не понимал, каким образом живое существо могло ступить на пласты изнанки и при этом остаться невредимым. По мнению тех же создателей, это было попросту невозможно. Это говорит о том, что Утренняя звезда располагает невероятно глубоким пониманием, по крайней мере, верхнего пласта изнанки, намного более высоким, чем у кого бы то ни было. Хорошо, седьмой. Сколько времени потребуется на моё восстановление? Хотя бы частичное. По моим прогнозам вы сможете встать и держаться на ногах через несколько часов. Если точнее, то ориентировочно это произойдёт где-то через 10-15 часов. Вы можете быть спокойны. Благодаря высокой концентрации энергии внутри вашего тела после поглощения в приёмах пищи и воды, вы пока не нуждаетесь. Если честно, этот прогноз приятно удивил. Я чувствовал, что у меня уйдёт куда больше времени на восстановление. особенно чувствуя ту боль, что я сейчас ощущал. Помимо этого, я выяснил, что Белый Тигр во время сражения в Золотом Городе не пострадал, и, судя по словам звезды, сейчас спешил сюда. Мы с Седьмым решили пока не пытаться будить Алису без присутствия и Шкафеля. Слишком уж была велика вероятность, что сестра просто попытается напасть на меня. Когда прибудет Белый Тигр, будем решать, как вернуть ей память». Ещё одним важным моментом, которым поделился со мной Седьмой, стала информация об отслеживании. Удивительное дело, но Звезда раскрыл конструкту принципы того, каким образом меня обнаружили белые драконы, а то, что пришли именно за мной, сомнений не вызывало. Благодаря этой информации магический конструкт сумел адаптировать созданную им защиту, которая раньше охраняла меня от белых фигур, ещё и от отслеживания драконов. Хотя Седьмой предупредил, что долгое нахождение на одном месте сильно ослабляло действие этой защиты. Что же касается сроков моего восстановления, то здесь Седьмой немного ошибся. На лавке я провалялся ещё около суток и лишь на следующий день сумел хоть как-то прийти в себя и подняться на ноги. Первым делом я проверил, в каком состоянии сейчас сестра. Она действительно лежала на самой простой лавке в нескольких метрах от меня и, судя по ровному дыханию, спала. На её груди лежал обычный рыжий котёнок. Он слегка приоткрыл глаза, когда я приблизился к Алисе, окинул меня подозрительным взглядом, решил, что я опасности не представляю, и протяжно зевнув, вернулся к своему сну. Не став лишний раз беспокоить сестру, я развернулся в сторону выхода. Снаружи, как и вчера, было солнечно. Место, в которое меня перенёс звезда, действительно оказалось брошенной деревней, к которой уже вплотную подбирался лес. Здесь было не больше дюжины дворов. Большинство домов настолько заросли и покосились, что даже попасть внутрь было попросту невозможно. Самым сохранившимся был именно тот, где находились я и сестра. Стояла тёплая, даже скорее удушливо жаркая погода. Достаточно мне было выйти наружу, как форма золотой школы начала прилипать к спине. Впрочем, это было не только из-за жары. Даже каких-то несколько шагов вдались мне с большим трудом Пришлось остановиться возле соседнего дома, присев на покосившуюся деревянную лавочку у разрушившего входа. Для полного восстановления нужно значительно больше времени, носитель тут же пояснил мне седьмой. Однако я хочу вас обрадовать. Поглощение якоря мира значительно расширило ваши магические каналы, а также укрепило закалку тела. Пока я не могу сказать, насколько ваше тело изменилось и каковы дальнейшие перспективы. Это будет ясно после восстановления. Проклятая сила, мысленно хмыкнул я. Остаётся надеяться, что эта сила не превратит меня в чудовище.